Рождество в Яблоневом домике. Лина и Луис получили прекрасные подарки. В пакетах, предназначенных для Лины, были две книги, ролики, новая куртка и блок флейта с нотной тетрадью. Луис закатил глаза. — Отлично! Лина будет дудеть целыми днями! — сказал он. Своими подарками, напротив, он был очень доволен. Луис получил двухколесный скейтборд, набор лего «Дом с привидениями», книгу и вратарские футбольные перчатки. Это было просто классно! «Улёт!» сказал Луис после того, как они поужинали и отнесли свои подарки в детскую. Лина сложила рождественские подарки на своем прикроватном столике. «Оленю?» «Подарку шалопая. Я отведу почетное место», — сказала она и поставила его наверх. «Как думаешь, может, нам сейчас пойти к Петронели и пожелать ей веселого Рождества?» — спросил Луис. Лина с воодушевлением посмотрела на него. «О, да! И я, наконец-то, подарю ей подставку с мозаикой!» Ее брат нахмурился. «Будет справедливо!» «Если мы подарим подставку от нас двоих, в конце концов я помог тебе вырезать для нее дощечку». «Не возражаю», — великодушно сказала Лина. «Только не уверена, что мама с папой нас отпустят». «Родителей я беру на себя», — успокоил ее Луис. Они вернулись в гостиную, и Луис откашлялся. «Хм! Нам нужно на улицу ненадолго», — сказал он. «Зачем?» удивилась мама. Луис вопросительно посмотрел на сестру. «Мы... Мы хотим пожелать курочкам веселого Рождества и составить им компанию», соврала Лина и почувствовала угрызение совести. «Тогда идите», разрешил папа и налил своей жене бокал шампанского. В одних свитерах дети побежали к дереву петронеллы. Маленькая ведьма ждала их, потому что волшебная веревочная лестница была гостеприимно опущена. Близнецы быстро взобрались по ней наверх и встали на ветку перед домиком петранелы «Посмотри, у маленькой елочки теперь настоящие свечи на ветвях, и на ветру они не гаснут!» — с восторгом сказала Лина. В домике раздавались веселые голоса. «Но постойте-ка! Там что?» «Рычит лев и блеет коза?» Близнецы недоумевающе переглянулись. В этот момент дверь распахнулась, и разрумянившаяся Петранелла вышла навстречу гостям. «Счастливого Рождества, мои сладкие дети!» — крикнула она. «Идемте скорее, мы играем в ведьмовский галоп, и если хотите, можете к нам присоединиться». «Звучит интересно!» — сказал Луис. «А лев у вас сейчас не рычал?» «Что ты! Это был споржензон. Он проиграл и должен был съесть заколдованный пряник. Теперь он рычит, как лев!» – захихикала маленькая ведьма. Близнецы испуганно посмотрели друг на друга. «Это навсегда?» – спросила Лина. «Конечно, нет!» – засмеялась Петронелла. «После того, как мы сыграем два раза...» «Нормальный голос вернется, и он сможет возобновить игру. Это очень весело!» Один раз я трубила, как слон. Меня было слышно даже на мельнице. Маленькая ведьма проводила детей в гостиную, где ее сестры, яблочные человечки и Люциус, сидели вокруг игровой доски, лежавшей на столе. Все ласково посмотрели на детей. «С Рождеством!» – робко сказали дети – С Рождеством! Закричали остальные, а Споржензон зарычал, как лев. Петронелла мигом наколдовала еще два стула, и вот уже близнецы сидели вместе с остальными и разглядывали комнату. В яблоке Петронеллы было так красиво: комната была украшена краснобокими зимними яблоками, ведьмовскими корзиночками и зелеными еловыми ветвями, на которых сияли, как маленькие фонарики, светлячки. На полу лежал ковер из пестрых лоскутков, а на подоконнике стояли белые гиацинты, распространявшие приятный аромат. — В домике Петронеллы на малюсенькую капельку красивее, чем у нас, — вздохнула Лина. И Луис кивнул. Затем он снова вспомнил о подарке. — Хочешь, мы подарим тебе подарок сейчас? — спросил он Петронеллу. «Ты спрашиваешь, хочу ли я подарок?» Воскликнула яблоневая ведьма. «Можешь в этом не сомневаться. Давайте его сюда!» Засмеялась она. Близнецы улыбнулись, и Лина передала Петронеле коробочку. Ведьма аккуратно ее распаковала. «Гром и молния! Это самая красивая подставка из всех, что у меня когда-то были!» Крикнула она. Какая миленькая разноцветная мозаика! Большое спасибо вам обоим!» Яблочные человечки и сестры-ведьмочки одобрительно закивали. «У меня тоже есть для вас подарки!» улыбнулась маленькая ведьма и протянула каждому по два маленьких свертка. Один был мягкий, а второй твердый. «Спасибо, Петронелла! вежливо поблагодарили ее близнецы, сгорая от нетерпения. «Сначала распакуем мягкий сверток», — решил Луис, и они одновременно разорвали мягкую зеленую подарочную упаковку. В этом свертке оказались носки ручной вязки, выглядевшие как полосатые леденцы. Носки линые были с розовыми и белыми полосками, а Луиса с черными и белыми Они связаны с шерсти ети, объяснила Петранелла. В этих носках ваши ноги всегда будут теплыми. Очень полезный подарок. Большое спасибо! Обрадовались дети и потянулись за твердым свертком, пытаясь отгадать, что в нем может быть. Считай до трех, и насчет три мы откроем, сказала Лина Петранелле. Яблоневая ведьма кивнула. Раз! «Два, три!» – произнесла она. Дети торопливо распаковали подарки. И оторопели, потому что в обоих свертках лежало по круглому камню с дыркой посередине. Каждый камень висел на кожаном шнурке и выглядел крайне таинственно. Дети с любопытством вертели их в руках. У Лины камень был голубым с золотыми крапинками, Камень Луиса был светло-коричневым и пестрым, как шкура леопарда. «Это подвеска?» – спросила Лина. Сестры Петронеллы захихикали. «Это камни-фей», – объяснила Петронелла. «Если посмотреть через отверстие в середине, можно увидеть фей, которые сейчас поблизости». «Правда? Ого! Невероятно!» – удивились дети. «Хочу попробовать прямо сейчас!» Воскликнул Луис. «Почему бы и нет?» Ответила Петранелла. «Посмотрите на гиацинты на подоконнике. Насколько я помню, Там живет цветочная фея». Близнецы бросились к окну. На первый взгляд гиацинты Выглядели совершенно обычно. Но когда они посмотрели на них Сквозь камни, То они мели от восторга. В белом цветке действительно сидела фея, и радостно махала им крошечной ручкой. Это просто супер подарок! Большое-большое спасибо тебе, Петронелла. Лина бросилась Петронелли на шею и крепко обняла ее. А Луис сиял, как начищенный пятак. Близнецы снова и снова подносили камень к глазам, чтобы поглядеть на цветочную фею. Мне кажется, я сейчас лопну от счастья! прошептала лина луис кивнул лучшее рождество в жизни сначала эльф потом санта клаус а теперь камни фей просто мега супер наконец насмотревшись на фею близнецы уселись за стол к и сыграли в ведьмовский галоп и Петронелла не обманула это и правда было очень весело они играли раз за разом. Когда Луис проиграл и съел заколдованный пряник, то закричал петухом. Все засмеялись, из Луиса вышел заправский петух, а Луис смеялся громче всех. Я, кукарику, могу играть в эту игру ча кукарику сами! прокукарекал он. И я в тоже! Прогавкала Лина, которая вылетела из игры только что. Веселая рождественская компания засиделась допоздна. И еще долго из волшебного домика Петронелы на Яблоне доносились голоса и смех, кваканье, мычание и рычание, мяуканье и собачий лай.